Глава тридцать в а я чувствовала себя разбитой, как человек, приходящий в себя после тяжелой затяжной болезни. Ломило тело, ныли суставы, и кожа вдруг стала такой чувствительной, что даже легкое прикосновение одежды вызывало раздражение и желание стянуть ее с себя. Свет казался ярким, болезненным, и приходилось щуриться, глядя в окно на ожившую улицу. Надо было выходить из добровольного затворничества, в котором пребывала последние два дня, сходить в утку и оценить разгром в конце концов, но выбираться из дома не хотелось. Я боялась. При мысли о том, что надо будет ходить, говорить, принимать какие-то решения, сердце начинало бешено колотиться, а паника подступала г о р л у мешая вздохнуть. Дом стал единственным местом, где я по-настоящему чувствовала себя спокойно, могла лежать целый день на диване в гостиной, лениво переключая каналы и совершенно ни о чем не заботясь. Я запретила себе думать о томе, насколько это вообще было возможно. Каждая попытка упрямого разума напомнить о том, что стало для меня чужим, решительно пресекалась. Потом подумаю об этом потом, когда не будет так больно, так свежо и остро. Он был где-то здесь, совсем рядом, в нескольких милях в этой стране на этой планете, и этого было достаточно. Мысли о том, что он мог делать, с кем и как, могли довести до сумасшествия, а холодный разум сейчас был нужен как никогда. А еще я запретила себе думать о Бене. Потому что случившееся переворачивало с ног на голову весь мой устоявшийся мир, где были свои злодеи и герои. Память упрямо подбрасывала новые детали, обрывки давних разговоров, непонятные когда-то поступки и жесты, то, что казалось проявлением соперничества и желания навредить. Как можно быть такой слепой и не заметить у себя под носом чужие чувства? В том, что Бен их испытывал, оставалось все меньше сомнений, и это пугало. Я попросту не знала, что делать с этим свалившимся на меня знанием. Как выстраивать н а ш е о б щ е н и е как вообще смотреть ему в глаза. Он больше не звонил, видимо, решив дать время все обдумать и осознать. Но от чего-то не покидала уверенность, что Бен объявится, как только сочтет, что пришел подходящий момент. И этой встречи я отчаянно боялась, ведь при одной мысли о ней л е д е н е л и руки и начинали гореть уши. В конце концов попытки не думать привели к противоположному эффекту, и я только и делала, что представляла, представляла, представляла. Как случайно встречу Тома и буду просить дать второй шанс? Как случайно споткнусь с Беном и буду краснеть, подыскивая слова? Как Том появится на моем пороге и я просто обниму его и больше никуда не отпущу? Как на этом же пороге возникнет Бен и я буду стоять и смотреть лихорадочно, обдумывая, что сказать? На утро третьего дня я буквально сбежала из дома, надеясь занять себя чем-то, лишь бы не думать о мужчинах, вдруг занявших слишком много места в моей голове и моей жизни. До нового года оставалось три дня. Вот-вот должны были вернуться и Рен и Алекс, а еще я так и не заехала к маме, а ведь обещала. л е т и звонила каждый день, и я твердо решила, что сделаю все, чтобы уговорить дочку вернуться домой, потому что без нее жизнь действительно стала пустой и почти бессмысленной. Пьяная л т д к а встретила тишиной и прохладой. Котел был прикручен на минимум, и изо рта вырывались легкие облачка пара. Закрыв за собой дверь, я сделала несколько шагов. И Глубоков з д о х н у л а чувствуя, как сильно соскучилась по своему пабу, по суете, заполнявшей каждый день по вечным переговорам с поставщиками, по спорам с Рен, по совещаниям с Алексом. Я так давно не была здесь, не погружалась в работу, что только сейчас поняла, как много теряла все это время, как добровольно оторвала часть себя большую часть, бросив все в угоду собственному эгоизму. Я с самого начала неправильно расставляла приоритеты, забыв, что главное — это ты сам, не другой человек, ты, твое удобство, твои интересы, твой комфорт. Да кому-то из нас надо было чем-то поступиться, но почему-то этим кем-то была только я. О том, он принял все как должное. Не пытался настоять, не пытался предложить компромисс. Ему было хорошо и комфортно, а я, живя в постоянном стрессе, лишённая всего, что было дорого, загоняла себя в ловушку, сама сооружая вокруг стены. И когда последний кирпичик был готов перекрыть доступ к свету, меня рвануло. Только так не должно было быть, потому что не должно было появляться этих стен, потому что нельзя было растворяться в другом человеке, забывая о собственном я. Медленно пройдя по залу, я подошла к барной стойке, глядя на его фото, висевшее в рамочке рядом с лицензиетом. й «Нет, Том, Тебя я винить все равно не могла. Стоило настоять мне, стоило больше разговаривать, не копить ничего в себе, решать сразу, и тогда все стало бы проще, мы смогли бы найти выход, мы все еще были бы вместе и были бы счастливы, потому что любили друг друга. Все вот так просто и так сложно. Почему правильные мысли приходят, когда становится слишком поздно? Почему бы не отмотать назад нашу жизнь хотя бы на месяц? Когда можно было все исправить, а теперь, теперь было слишком поздно. Поймав свое отражение в зеркале, Бара я криво ему усмехнулась. Так держать, Женя, еще немного и сможешь открыть свой кабинет психоаналитики. Будешь давать советы запутавшим парам. Может, хоть кому-то поможет. Вид разгромленной кухни разом прогнал все лишние размышления. Оставив только кричащий в голове голос, что за хер, ь по кухне словно прошел маленький смерч, оставив в неприкосновенности одну ее половину и полностью уничтожив другую. Вытяжная труба, вырванная с корнем, лежала на плите, присыпанная сверху кусками штукатурки и серой пылью. Из р а с к р о ч е н н ы х дыр, где раньше были крепления, выглядывала кирпичная кладка. Обломки полок торчали из-под трубы вперемешку со сколками посуды и покореженными кастрюлями и сковородками. Плитка на полу плиты была разбита, видимо, на нее упало что-то тяжелое. Впрочем, весь мусор, что вероятно оказался на полу во время маленькой катастрофы, был убран. Уверена, здесь все было намного хуже. Действительно, нам очень повезло, что Ирен не пострадала. Ее страховка меня точно бы разорила. Со вздохом, о г л я д е в масштаб разрушений, я поднялась в кабинет, пытаясь вспомнить, говорил ли мне Алекс, сколько времени займет ремонт. Увиденное отлично встряхнуло и привело в чувство. Рефлексия резко отошла на второй план, пропуская вперед п р а к т и ч н ы е мысли о скорости ремонта, возможности начать раньше и открыться как можно скорее. Мне нужна была работа, возможность не просто отвлечься, погрузиться в нее с головой, чтобы к вечеру снова приползать и падать в кровать, не думая ни о чем. Задумчиво постучав по губам кончиками пальцев, я откинулась в. в кресле, размышляя, как бы починить все поскорее и открыться. Если бы Алекс был рядом, уверена, мы бы что-нибудь придумали. Но его не было, и оставалось полагаться только на себя. Или на ум приходило только одно имя: тот, кто смог бы помочь или хотя бы подсказать, что и как лучше сделать. Но заставить себя позвонить Степфолду я не могла. честно не могла, хотя несколько раз собиралась, даже брала в руки телефон и включила экран. Что я ему скажу? Эй, Бен, спасибо за деньги. Кстати, не подскажешь людей, работающих в праздники? Да, знаю, что это выйдет дороже, но ты не мог бы мне еще помочь? Почему нет? После всего, что между нами было? После этой фразы мысленный диалог всякий раз обрывался, и я раздраженно отбрасывала телефон на стол, наблюдая, как он катится по столешнице и останавливается у кучи визиток. Нет, достаточно того, что я взяла у него пять тысяч. Не хочу быть о б я з а н н о й по груб жизни, хотя боюсь именно это и произойдет, если я попрошу о чем-то еще. вид его самодовольной улыбки взбодрил, заставив окончательно отказаться от размышлений о возможной помощи. Ничего, все можно решить самостоятельно. И для начала стоит навестить родителей. Может, мы что-нибудь придумаем с папой? Папа управлял уткой практически всю жизнь, но авария, произошедшая почти восемь лет назад, усадила его дома, сделав инвалидом. Он ехал на скутере и уснул, п р о с к о ч и л на красный на перекрестке и не заметил шедшего на перерез минивена. Отпечаток его головы на чужой двери еще долго снился мне по ночам, как и кровавый с л е д растянувшийся на несколько ярдов, так отчетливо напоминающий томатную пасту и оказавшийся его кровью. Именно тогда, пока мама сидела с ним с утра до ночи, пытаясь поднять на ноги, управление п а п о м перешло ко мне. Тогда тоже было тяжело. Развод с Деном, маленькая л е т и на руках, мечты стать художником навсегда погребенные под стойкой утки. в ы к о р а б к а л а с ь же, значит и сейчас смогу. А папа поможет. Пусть он давно не может похвастаться острым умом, но сила и умения остались. Такси подъехала к родительскому дому, когда на улице уже стемнело. Короткий зимний день подходил к концу, а из окон лился теплый уютный свет. Счастливо вздохнув, я отворила калитку и поспешила к двери, предвкушая, как удивится мама. Вечер у родителей прошел замечательно. Я отдыхала от всех тревог, слушая перебранки родителей, добродушные и родные, садясь с ними за стол снова втроем, как в детстве, обсуждая с папой разруху в утке, а потом уже глубокой ночью, плача с мамой, рассказывая обо всем, что случилось, включая Бена. Она, как всегда, поняла. Она всегда меня понимала и принимала любой. Слушала, не перебивая, только качала головой, а потом сказала: "Если бы каждый мужчина, разбивший мне сердце, забирал его кусочек, я бы давно умерла, потому что без сердца не живут. Пройдет, д ж е н н и все пройдет, и ты это знаешь. Будет тяжело, горько, но однажды ты проснешься и поймешь, что это тебя больше не задевает, не так сильно во всяком случае. И тогда ты начнешь жить сначала. А Бен? А что Бен?" Интересный мужчина, как по мне, я вообще никогда не понимала причин твоей неприязни. А уж винить тебя за то, что ты с ним переспала, поверь, в моей жизни было немало подобных ошибок, и ни одна не вышла мне боком. Может, это к чему-то когда-нибудь приведет, а может и нет. Но если бы не Бен и ночь с ним, ты бы сейчас ходила с ума, заполнив каждую свободную секунду своего времени Томом, а так? Он отвлек тебя, и уже за это стоит сказать ему спасибо. Мамин а ж и т е й с к а я мудрость произвела на меня эффект успокоительного. На короткое время я совершенно перестала переживать и даже спокойно легла спать, не думая о том, что было бы, если бы. После завтрака мы с папой отправились в у т к у и в итоге пришли к выводу, что часть работ можно сделать самим, по крайней мере, сделать новые полки и поменять несколько плиток на полу. Оставалось только вернуть на место вытяжку и проверить, не пострадала ли плита, а сэкономленные деньги отдать рабочим за с р о ч н о с т ь Может, они управятся до нового года? Я позвонила Алексу, узнала номер мастера, договорилась, что тот подойдет к обеду. После долгих расчетов, прибирательств и споров за каждые п е н и мы договорились: я п л а ч у им три с половиной тысячи, они чинят вытяжку, замазывают дыры на стенах, проверяют газовые трубы и саму плиту. с остальным мы справимся сами. Работа началась уже к вечеру. Деньги, что рабочие смогут получить до нового года, оказались отличным мотиватором. Я взяла с собой маму и отправилась в ближайший супермаркет приобретать новую посуду взамен разбитой и покорёженной. В итоге кошелек опустел почти наполовину. Зато Ирен точно оценит новые сковородки и кастрюли, если я уговорю ее остаться, конечно. Мысли о том, что друзья вот-вот уйдут из утки. Опустилась с небес на землю, и Каси к кассе я подходила задумчивая и рассеянная. Может, именно поэтому я не заметила Бена стоявшего передо мной с набором батареек. "Дженнифер", он радостно улыбнулся, кивнув маме. Та тут же затопилась р о к машине, сказав, что будет ждать там предательница. Кажется, все мои мысли отразились на лице, потому что Бен хитро посмотрел на меня, понимающий, проводив маму взглядом. Неужели ты боишься, что я н а б р о ш у с ь на тебя прямо здесь? Проникновенно спросил он. Я нахмурилась, вот уж чего чего, а подобным я точно не думала. Просто не люблю чувствовать себя неловко. Наконец ответила я, поднимая глаза. Не каждый день попадаю в подобные ситуации, знаешь ли. Я тоже, тихо ответил Бен. Мы замолчали. Подошла его очередь, и я выдохнула надеясь, что он уйдет. Но Бен остался ждать, пока пробивали гору посуды. Стоило отъехать, как он пошел рядом, все еще молча. Знаешь, это не дело, заявил он уже у входа, резко останавливаясь и вынуждая меня сделать то же самое. Что, так и будем теперь друг от друга шарахаться? Надеюсь, со временем это пройдет. Хмыкнула я, вспомнив вчерашнюю мамину речь. Нам надо поговорить, безапелляционно заявил Бен. Ты знаешь, что я прав. Надо, покорно согласилась я. Разве есть смысл оттягивать неизбежное? Если отношения с Томом меня чему-то и научили, так это тому, что надо решать проблему сразу же, как только она возникла. Сегодня вечером, решительно сказал Бен. Ты свободна? Не знаю, во сколько закончится работа в Вудке. Я задумалась. Подходи туда, я буду на месте. И не с б е ж и ш ь Угрожающе уточнил Бен. Нет, не сбегу. Вздохнула я. И ведь действительно не сбежала, хотя очень этого хотела. До последнего надеялась, что не придёт, забудет или передумает. Но Бен пришёл в девять часов, когда рабочие во всю шумели на кухне, а я пряталась от грохота в кабинете, пытаясь вникнуть в дела, сверяя списки товара с тем, что осталось. Не занята? Его голова выглянула из-за двери, и я н е х о т я к и внула. Оставаться с Беном наедине отчаянно не хотелось. Слишком яркими и свежими были воспоминания, и от одного звука его голоса в голове возникали картинки явно неспособствующие спокойному расположению духа. Между тем Бен подошел к столу, опускаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. На темном пальто блестели капли. На улице опять пошел дождь. Раздевайся уже, что в мокром сидеть, буркнул а я, чувствуя, как растет неловкость под его насмешливым взглядом. Но Бен промолчал, расстегнул пальто и аккуратно повесил его на спинку соседнего кресла. Что ты об этом думаешь, Дженнифер? мягко спросил он, с ц е п л я я руки на коленях. Мой взгляд невольно проследил за его пальцами. переплетающимися между собой. Надо же, кто бы мог подумать, насколько наше тело далеко от разума. Почему сейчас мне казалось, что его слишком много, что он заполонил собой весь кабинет, вбирая в себя весь оставшийся воздух? Я почувствовала, что краснею и раздраженно вскинула на Бена глаза. Я думаю, что ситуация сложилась дерьмовая, Бен. Хуже некуда. Так еще бы сказала. Обычно я не бросаю с ь в постель первого встречного, едва закончив отношения. Я для тебя первый встречный. В его голосе отчетливо прозвучала обида, но на лице не дрогнул ни один мускул. Он продолжал внимательно меня изучать, и с каждой секундой я чувствовал растущую неуверенность. Возможно, я неправильно выразилась. Потерла глаза рукой, думая, что невнятные разговоры выматывают хуже тяжелого дня. Просто это было слишком неправильно и не нужно никому из нас. Ты говоришь сейчас за себя, Дженнифер, тихо произнес Бен, и я испуганно посмотрела на него, находя в чужих глазах подтверждением мыслям относительно его чувств. Да, также тихо ответила я. Я люблю Тома. И не знаю, когда это пройдет, да и пройдет ли когда-нибудь. В орту с т а л о г о р ь к о Зачем тебе это? Любишь инвалидов? Бен грустно усмехнулся, качая головой. Потом вдруг поднялся, опираясь ладонями на стол и н а в и с н а д о м н о й оказавшись близко, слишком близко. Я нервно сглотнула, проводя языком по разом пересохшим губам и подумала, что неплохо бы отодвинуться, но мышцы не слушались. Я люблю тебя, Дженнифер Уиллоу. Он коснулся моих губ своими осторожно, нежно, и тут же отпрянул, выпрямляясь, взял пальто и снова повернулся ко мне. Я не хочу тебя торопить, но также хочу, чтобы ты знала, просто так ты от меня не о т д е л а е ш ь с я и прикрываться разбитым сердцем вечно я тебе не дам. Он ушел, а я все еще смотрела на дверь, пытаясь осознать, что только что услышала. Это было настолько невероятно, что просто не укладывалось в голове. Конечно, я думала про симпатию, может, желание, но любовь. Уронив голову в ладони, я шумно выдохнула. Вот уж точно из огня до в полымя. Ирен и Алекс в е р н у л и с ь тридцать первого, заявившись на порог моего дома с объемными пакетами и весело звеня бутылками. Еще утром мы созвонились и договорились, что встретим Новый год вместе. Поэтому, когда Ирен решительно прошла на кухню, ставя пакеты на стол, повернулась ко мне, я лишь обреченно вздохнула на ее требовательное рассказывай. Впрочем, когда историю повторяешь в третий раз, Оказывается, это уже почти не сложно. Друзья слушали, не перебивая. Только Ирен шуршала доставая продукты. Да Алекс несколько раз п о р ы в а л с я достать сигареты и тут ж е к л а л их обратно. Когда я замолчала, Ирен вздохнула и вдруг подошла и обняла меня так крепко, что на глазах выступили слезы. А может, объятия были н и при чем? Все будет хорошо, проговорила она, и я поверила. Поверила, что теперь точно все будет хорошо.